Впрочем, к моменту нашего знакомства он вновь перешел на туфли с носками, тем не менее по-прежнему разгуливал без шляпы, а зачастую и без пальто. Еще до того, как я или Эстер с ним познакомились, он успел бродягой обойти полмира, причем не прилагая к тому почти никаких усилий, И вот, наконец, осел в Гринвич-виллидж, где по большей части о нем судачили лишь в связи с его эксцентричными представлениями и поступками. По моим понятиям, он страдал от тяжелой формы обостренного самомнения, каково и не позволяло ему молчать. Ему нужно было постоянно высказываться посредством наряда, жестов, речей или размышлений. Впоследствии он написал автобиографическую книгу, в которой, должен сказать, весьма лестной форме вывел себя таким, как есть, помесью шарлатана, позера, гения и честного искреннего мыслителя, порой совершавшего несусветные глупости. В то время меня куда меньше волновали его мысли, чем то, что он лоботряс и фигляр. «Вообразите себе мое изумление», Когда однажды, встретив приятеля, к которому стекались все сплетни и виллидж, я узнал от него, что Эстер Норн полюбила этого непутевого поэта, а он ее, что они поженились и поселились в одной из просторных пустых комнат, которые представляли собой одну из фаз непредставимого жизненного уклада этого района. «Да уж, она его действительно любит, а он ее», подтвердил мой собеседник, всем своим видом выражая изумление. Разумеется, то, что он от нее без ума, мне совершенно понятно, но что она в нем нашла, совершенно непостижимо. Случай не заставил себя ждать. Мы с ним столкнулись на улице, и он, видимо, усмотрев во мне друга не только собственного, но и своей жены, начал в красках расписывать их нынешнее счастье. Они познакомились на некоем празднестве. Она выглядела этакой средневековой Мадонной. Такое действительно случалось. Он тут же безоглядно, безумно, бесповоротно в нее влюбился. Моментально помчался домой сочинять стихотворения, вернее, множество стихотворений, все посвященные ей. Потом прибежал обратно, чтобы немедленно ей их прочитать. Он обивал ее порог и молил о внимании, пока она не согласилась его выслушать. В ней, на этом он настаивал, он нашел единственную женщину, способную вдохновить его на поступки и стихи, которые превратят его в великого поэта. Все это время его тонкие хлопковые брюки хлопали по зазябшим, тощим, мускулистым ногам. Его башмаки, нелепые и нечищенные, были башмаками бродяги. Волосы, длинные и нечесанные, летели ему в лицо. Грубые руки поражали неухоженностью. «Удивительное дело», — подумал я, — «как это странно, просто не могу поверить». Тем не менее, меня не покидала мысль. То, что она в результате им все-таки заинтересовалась, не такая уж трагедия. Он человек самобытный, яркий, пусть при этом эксцентрик и даже сумасброд. Вне всякого сомнения, она усмотрела в нем достоинства и чары, мне недоступные. «Вот ведь везучий мерзавец», — подумал я, «этому фавну удалось заинтересовать собой древнюю нимфу или наяду. Этот мелкий пан в его серой суконной блузе и подпоясанных брюках, без шляпы и пальто — Возможно, в чем-то лучше меня. Это один из ранних, естественных обитателей нашего мира. На затылке у него едва ли не проклевывались рога. Я легко мог себе представить, как он низвергал на нее каскады своих поэтических опусов. Легко мог представить себе его безумные, бессвязные мольбы». За всем этим последовало утверждение, что он сейчас пишет прекрасные стихи, лучше не писал никогда. Пишет больше прежнего. Затем он извлек из одного из карманов оду, которую на зимнем холоде без пальто продекламировал мне прямо на улице. Страшное дело. Впрочем, Ода оказалась не дурна. Он добавил, что «индепендент» Принял и в ближайшее время напечатает два стихотворения, на которые его вдохновила она. А Outlook и Smart Set заинтересовались другими, тоже навеянными ею. Кроме того, он рассчитывает, что Нью-Йоркский World возьмет его статью, разумеется, написанную под ее влиянием. В итоге он в будущем месяце заработал или заработает семьдесят восемь или восемьдесят долларов все благодаря ей. Недурной выплеск гениальности право слова, подумал я, вот они плоды истинной любви, вдохновение и пыл, который она порождает. Тем не менее я решительно не мог постичь, как они собираются прожить месяц на семьдесят восемь долларов. Однако, вне зависимости от моих представлений о том, что можно, а что нельзя сделать на 78 долларов в месяц, так или иначе, но они управлялись. Сняли одну из тех голых комнат в самом сердце вилдж, которые обычно сдают разного рода аспирантам. Находилась она на одной из самых затрапезных улиц. Комнату они меблировали кроватью, столом со стулом и зеркалом для эстер. Поэт перевез туда свой крайний скудный скарб, свои книги и пищу-бумагу, она же развесила у стены за импровизированной занавеской свои немногочисленные наряды. Зайдя туда впервые, я с изумлением посмотрел на голый пол и стены. На столе у поэта корешками к стене стояло несколько старых книг дешевейшего вида, купленных, перекупленных с рук – но при этом связанных с крайне интересными предметами. Пачка дешевой газетной бумаги, возможно, прихваченная в какой-то редакции, демонстрировала, на чем он станет корябыть свои бессмертные вирши. Ни картин, ни безделушек, ни драпировок. Единственным украшением служила сама Эстер Норн, перед которой он преклонялся и преклонял колени точно перед иконой. И почему нет? Не поступал бы так же и я сам, причем с величайшей охотой. Эстер, как я скоро выяснил, не сходила у него с языка. Эстер сказала то, Эстер сказала это. Эстер, прекрасная, изумительная, неповторимая, снизошла до любви к нему, недостойному, невоспитанному бродяге». Все это он произносил, обращаясь ко мне или кому-то еще в ее присутствии, одаривая ее восторженно-лучезарной, а меня порой совершенно очаровательной улыбкой. Она на нее отвечала приглушенным и понимающим приязненным взглядом, будто бы знала и произносила вслух, что он не может предложить ей ничего». Причем сам на этом настаивает, кроме своего творчества, стихов, преклонения. Причем эти дары он приносит ей ежедневно и ежечасно. Прямо на глазах у меня и у других он экстравагантным, безумным и решительно невоспитанным образом хватал ее руки и подносил к губам – Или он был сильно ее выше, нагибался и целовал ей виски или ярко-рыжие волосы. А потом со странной, кривой, виноватой и почти невыносимой улыбкой, которая время от времени появлялась у него на лице, улыбкой, напоминающей смутную и сметенную радость идиота, добавлял. «Эстер мне это позволяет, потому что она меня любит», знает, что я ее недостоин. достоин. Ее достойны лишь некоторые поэтические мысли, которые приходят мне в голову, мысли, на которые она меня вдохновляет, мои мысли о ней. Это единственные мысли, которые ее достойны. После чего он смотрел попеременно на вас и на нее, словно ждал, что вы заметите, сколь проникновенны и искренни его слова – сколь проникнуты сутью поэзии, сколь важно ему, чтобы их услышал весь мир. Он, право же, готов отдать все на свете за то, чтобы увидеть их на первой странице утренней газеты или в новостном ролике в кинематографе. Чудак! Так я порой про него думал. Однако он, пусть и с налетом странности и даже безумия, в своем роде был прекрасен. Что же до нее? Ей случалось смотреть на него в молчании, с любопытством, приятием, порой с легкой улыбкой, которая могла выражать нечто или ничего, или все сразу. Отраду, презрение, жалость, добродушие, приязнь, даже своего рода материнское восхищение». С таким восхищением мать смотрит на младенца, когда он гулит, или печет, или подпрыгивает. Я все помнится пытался себе представить, как проходят их беседы наедине. Удается ли ей склонить его к трезвомыслию, может, даже к молчанию? Если не удается хотя бы ненадолго, можно только гадать, как она его выносит. Но так выглядела лишь одна грань их жизни. Будучи эгоистом, необузданным стихотворцем, ярким приверженцем натурализма и бескомпромиссным противником всех общественных норм и условностей, он считал своим долгом при каждой возможности произносить совершенно неприкрытые, а зачастую неприятные и оскорбительные фразы, равно как и называть своими именами те вещи, для которых общество давным-давно уже дало себе труд придумать вежливые эвфемизмы. Телесные нужды он настойчиво воплощал в первобытные слова, подробно излагая как, что, где и когда. Перед всем миром обнажались действия и отношения, которые обнажать не принято. Вспоминая обычную сдержанность и молчаливость Эстер, я могу лишь полагать, что она, возможно, из-за своего причудливо-никчемного, двоедушного, подловатого отца, усматривала в столь неприкрытом, бесхитростном возврате к номенклатуре сахи нечто, если и неизбежное, то тонизирующее. Возможно, так мне иногда казалось, Она оценила необходимость гибкого отношения к нормам и условностям, которые в этом районе вроде как уже прижилось. А еще, мне кажется, она оценила долгую и, судя по всему, инстинктивную борьбу, которую он вел с целью искоренить в себе последние остатки бытового, или, точнее, общепринятого его едва ли не безумную борьбу за право стать свободным, раскованным, самобытным. А кроме того, ей, видимо, нравилась публичность, или, говоря точнее, известность, которой он пользовался. А он ею пользовался, безусловно, и даже те постоянные пересуды, которые порождала почти необъяснимая природа этого их союза. В любом случае, все это она терпела или принимала с неизменной, кроткой, непроницаемой улыбкой. Порой вроде как забавлялась, порой демонстрировала равнодушие, а случалось, что и презрение. В итоге, лишь он сам мог понять или догадаться, действительно ли он вызывает у нее искреннее одобрение – И я порой размышлял о том, дает ли он себе труд вообще строить такие догадки, будучи законченным эгоистом. Если, впрочем, кто-то выведет из вышесказанного, что он мыслями или чувствами стремился к положению, которое помешает ему ежевечерней посещать всевозможные гостиные, театры и студии «Виллидж», где в прежние времена он частенько появлялся в качестве персонажа, если не интересного, то хотя бы занимательного, это будет ошибкой. Этот непоседа летел в такие места, как бабочка на огонек. Ему необходимо было бегать по разным сборищам, где можно спорить, не спровергать или попросту заявлять о себе. «Какая уж тут домашняя жизнь!» Насколько я понимаю, каждый миг дня и ночи, причем, скорее, даже ночи, был ему дорог ввиду публичности, точнее, тех возможностей, которые давала ему публичность. Нужно же, чтобы его видели, слышали, запоминали. Нужно где-то читать свои стихи. Нужно вскакивать с места и что-то клеймить или излагать некую теорию, или громогласно выражать свое одобрение или неодобрение. После подобной вспышки на лице у него появлялась мягкая, робкая, едва ли неумоляющая улыбка, и он медленно садился, как будто говоря, «Милые друзья, прошу, не думайте обо мне дурно. У меня в мыслях одно только хорошее». Видели вы собаку, которая сперва раздражается свирепым лаем, а потом подбегает, виляя хвостом, чтобы ее похвалили и погладили? Вот и он был таков, но при этом был человеком. Порой невозможно было не восхищаться прямолинейностью, равно как и наивностью всех его поступков. Ребенок, выросший в мужчину, но оставшийся ребенком.